Глава сорок девятая Выслеживание Франклин скакал весь день. Он устал и был голоден. Прежде чем на густые заросли спустились сумерки, долгоход остановился, расседлал лошадь, не спеша почистил ее, а затем отпустил пастись. Он устроился возле пня, сделав из него подобие стола придвинул бревно, валявшееся среди листвы, и сел на него, как на табурет. Самым важным во время остановок было не переохлаждаться, сидя и лежа на сырой холодной земле. Через некоторое время Франклин смог развести огонь и быстро высыпал горсть макарон в свою единственную кастрюлю. Поев, он приготовился спать, положив на траву пару толстых покрывал. Наступила ночь, и ночные животные начали свой концерт. Привязанный неподалеку конь, которого он назвал Пучком, из-за того, что его гриву было очень сложно расчесывать, вдруг заржал. «Спокойно, Пучок, я здесь!» «Что стряслось? Испугался змеи?» Конь выглядел крайне обеспокоенным. Франклин никогда его таким не видел. Он бил по земле копытами и пытался оборвать поводья. «Спокойно! Ты же сделаешь себе больно!» Франклин не отважился подойти к нему, боясь, как бы пучок не бросился на него и не поволок по земле среди деревьев. Вдруг поводи развязались, и конь оказался на свободе. Франклин попытался схватить конец веревки, но пучок оказался быстрее и галопом рванул прочь. Долгоход разразился ругательствами. Можно было забыть про вожделенный отдых. Сначала надо отыскать коня, без него дальше нет пути. Было очень темно, следовало зажечь факел». Нагнувшись, Франклин раздвинул побеги папоротника, и тут перед ним неожиданно появилась фигура в капюшоне. Подросток вздрогнул и закричал от неожиданности. Фигура была очень высокой, она стояла на чем-то типа белых, обтянутых кожей ходулей. Потом, напомнив Франклину автопогрузчик, она сложилась, опустившись ниже, так что капюшон оказался на одном уровне с лицом долгохода — Вместо глаз у существа были фары, которые зажглись и ослепили Франклина. «Эй!» — крикнул он. Ходульщик посмотрел на него пронзительным взглядом. Потом его глаза потухли, и он отступил, оставив подростка. «Что за...» — прошептал тот. Какое-то новое движение привлекло его внимание. Неподалеку от себя он заметил еще один плащ. Большой, темный, развивающийся в метре от земли поддерживаемый казалось одним ветром. Потом из рукавов высунулись руки, словно сотканные из шелка. лащ затрепетал снова и приблизился к Франклину. Из глубины одежд начали проступать очертания фигуры. Длинный череп с глубокими глазницами, огромный лоб и сильно выступающие вперед надбровные дуги. Раздался утробный, свистящий голос. «Где мальчик?» Нервничая все сильнее, Франклин сделал шаг назад. «О каком мальчике вы говорите?» — услышал он собственные слова. мэт Мальчик по имени мэт Голос заставил Франклина вздрогнуть. Он как будто шел очень издалека, словно чрево этого существа находилось далеко отсюда. «В ином мире!» — вдруг подумал Франклин. «Я не понимаю, о ком вы говорите!» — солгал он, догадавшись, что тут кроется какая-то тайна. Прежде чем он успел отреагировать, Рапероден оказался рядом, и дюжина рук, облаченных в шелк, схватили долгохода, приподняв над землей. Голова его оказалась напротив лица Раперодена. — Где Мэтт? — снова спросил странный голос. На сей раз Франклин понял, что ему действительно угрожает большая опасность. Во время своих путешествий он встречал разных существ, но еще никогда они не выглядели такими страшными. «Он покинул остров», — произнес Франклин, — «и пошел на запад». Голова Раперадона повернулась, словно стрелки на часах, потом встала на место. «Я чувствую страх», — резко проговорил он. «Чувствую ложь!» Две руки скользнули долгоходу под одежду, прикоснулись к его коже. Они были холодны как лед. «Как смерть!» — подумал Франклин, чувствуя, как его горло сдавил спазм ужаса. «Говори или страдай!» — приказала ему странная мертвая голова. Видя, что подросток молчит, Рапероден просунул свои длинные руки еще дальше, как будто собираясь прикоснуться к его сердцу. Холод проник в грудь Франклина, Его пронзила жестокая боль, он почувствовал, как сдавленное чудовищной силой сердце бьется все медленнее. — Они пошли на запад! — закричал Франклин. — На запад! Перестаньте! Перестаньте! Как больно! — Ложь! Холод проник еще глубже, поднялся в горло и вдруг словно проткнул мозг ужасными когтями. Страдание стало невыносимым. Франклин чувствовал, как слабеет, и понял, что смерть приближается. В то же время его мозг, казалось, пронзил десяток ледяных игл. Он больше не мог выдерживать это. «На юг!» — зашелся Франклин в крике. «Они пошли на юг! Пощадите! Остановитесь! Пощадите!» «На юг!» — повторил Рапераден. Он колебался ровно одно мгновение, и у Франклина мелькнула надежда, что тот сейчас отпустит его. Потом монстр втянул его в себя, и прежде чем отчаянный вопль долгохода вырвался из легких наружу, он исчез под черной тканью. Раздумывая, Рапероден несколько секунд парил над землей, потом произнес идущим из бездны голосом «Наюк!». Из зарослей папоротника выступили два десятка ходульщиков, чтобы одновременно и бесшумно двинуться в заданном направлении